Глава 24. Брать книги из библиотеки мне не разрешили, только читать, не вынося из кабинета. Зато можно взять не один, слава Ряневской как разных и даже русско-персидский разговорник от 1972 года выпуска. На нём даже гриф ДСП виднелся в виде синего аккуратно зачёркнутого штампа, что, по видимому, означает, что ранее книжка была только для служебного пользования. Содержание, честно говоря, так себе. В духе «Стой, стрелять буду!» вы нарушили государственную границу СССР. Лучше мог быть только служебный учебник для связистов, но для освежения памяти этого пока хватит. Майор намекнул, что придется подписать соглашение о сотрудничестве и порекомендовал подобрать себе оперативный псевдоним. С одной стороны, быть сексотом, секретным сотрудником, и идти его за ногу, даже в 21 веке считалось чем-то постыдным, и поэтому предложение слегка покоробило. С другой стороны, раз особист решил оформить все официально, то мою фигуру он начал воспринимать всерьез. И это обнадеживает. Чем я хуже Меркель или президентов бывших стран СНГ? Они все по молодости сотрудничали с компетентными органами и не особо стеснялись этого. К тому же еще не ясно, кто с кем сотрудничает в нашем случае. С таким же успехом можно считать, что это я их использую в своих целях. Они даже не подозревают об этом. Хотя я и не считаю такое сотрудничество постыдным, и совесть моя чиста, киспертовая вода настоянная на брусниках, но афишировать дружбу с сабистом явно не стоит. Народ у нас простой, в основной массе таких телодвижений не понимает, прибить не прибьют, но смотреть станут искоса. Поэтому я предложил держать связь через библиотеку, чтобы не светиться в штабе понапрасну. Донесение буду вкладывать в словарь между страница забирать может кто угодно, хоть сам майор, хоть посыльный. Библиотекарша — человек надежный, родственница начальника штаба, поэтому трепаться не станет. На всякий случай предложил писать на фарси, благо словарь мне в помощь теперь под рукой. Шифрование, конечно, только случайно у дурака, хотя, кроме меня, этот словарь точно никому в руки не попадет. Майор виду не подал, что ему смешно до слез, и на полном серьезе предложил улучшить систему, сделав ее интерактивной. Если сообщение получено и все нормально, то чистый листок будет лежать между 15 и 16 страницами. Если требуется дополнительная информация, то листок будет на 30 странице. Вопрос, что будет, если библиотекарь его выронит, решили не обсуждать. Но на всякий случай в уголке будет одна черта карандашом или две, если информация важна и требуются подробности. На этом решили остановиться, чтобы не плодить сущности без меры. конце концов, мы не на вражеской территории, а в своей собственной части шпионской страсти изображаем. Причем уверен, что оба в душе потешаемся над этой наивной конспирацией, попахивающей паранойей. Но виду не подаем. Тут главное, чтобы майор не догадался о том, что не он один веселится. С диверсия решил не мучиться. Воровать будем самый распространенный продукт, который так тащит все подряд. И это будет бензин. Неожиданно, правда? Главная сложность, что таким хищнием никого не удивишь и сенсации не создашь. Две-три канистры это не тот масштаб, чтобы заинтересовать особо отдел. Больший объём не физически взять негде, с грузовиков ночью много не сольёшь, да и ёмкости такого размера у меня нет. Чтобы произвести впечатление, нужно вымыкнуть цистерну, не меньше. И это противоречие не разрешимо, пока мы не вспомним, что хищение виртуальное, поэтому размер похищенного ограничен лишь моим воображением. Убираем из схемы продавца и покупателя. Что тогда остается? Как в той детской считалке, где А и Б сидели на трубе. А упало, Б пропало. Что осталось? Правильно, осталась труба. Все гениально и просто. У меня нет возможности изобразить украденную цистерну бензина. Нет способа нарисовать оптового покупателя с бензовозом. Но я легко и непринужденно могу соорудить устройство для слива топлива большой пропускной мощности. Всего-то нужна обычная стальная труба. которую легко достать в ремонтной мастерской или в автопарке. К ней приставляем заливную горловину большого диаметра. Видел ржавую в ангаре, и вуаля, готовое устройство, теоретически способное пропустить через себя пару тонн солярки в час. Это 2000 литров, между прочим, и всего за час. Или 5-6 тонн за ночь. Чувствуете масштаб, поражающий воображение? Гарантирую, особист тоже впечатлится. Ведь никто не поверит, что такое сооружение слепили, чтобы слить через забор несчастный 100 л бензина, который легко и непринуждённо передают привычным способом при помощи канистр. Хочешь не хочешь, а придётся поверить, что здесь сливают тоннами. Единственная трудность найти подходящее место с дыркой в заборе, в которую вставляют эту легендарную трубопроводную конструкцию. Все более-менее подходящие удобные лазейки, куда ни доходит взгляд караульного, давно используются по прямому назначению. для проведения выгодных бартерных операций. Конструкция должна получиться достаточно громоздкой, и так просто ее не спрячешь. Но здесь опять вспоминаем, что диверсии ненастоящие, и поэтому удобное место нам даром не нужно. Подойдет любое, даже если виртуальным расхитителям придется таскать бензин на своем горбу через всю часть к противоположному забору от автороты. Пусть особист гадает, как они это умудрились сделать. Зря ему, что ли, за звание доплачивают? Пришлось нарушить табу и снова выбираться ночью из казармы. Место для проведения диверсии нашлось сразу, недалеко от свинарника. По ту сторону забора глубокий заболоченный овраг и промзона какого-то строительного управления, где по ночам обычно бродит сторож с берданкой и собакой. По этой причине направление считается бесперспективным и никого не интересует. Забор здесь держится на честном слове, блоках из глины в перемешку с известью и плохим цементом. Поэтому расширить подходящую дыру удалось без труда. Трубу установил под наклоном, подперев деревянными ящиками, так чтобы жидкость самотёком сливалась. Щатильно утрамбовал землю рядом с установкой, полил бензинчиком для достоверности, наделал печатков к канистре, остатки топлива вылил в трубопровод. Получилась кристально чёткая картина активно используемой конструкции. Теперь можно радовать майора Желинского докладом. груба бензин свинарник 50 м юг забор дыра образец лаконичности и информативности если учесть, что это ещё и на арабском справа налево написано то просто шедевр получился